Глава пятнадцатая. У нас вроде нет общих интересов, заметила осторожно. Это ты так думаешь, проворчала Ливи. Он ваш интерес. В такси уехал и оставил нас разбираться с драконом. Альфа смотрит в самую суть, кивнул Хантер все с той же ухмылочкой. Я не подруга Джил, сообщила дракону. И даже не хорошая знакомая. «Да плевать, в принципе. Просто такой расклад. Хочешь узнать кое-что интересное, при случае устрой встречу с леди Холодная Надменность». «Оно тебе надо?» — не выдержала я. «Что насчет договора?» — проигнорировал мой вопрос Хантер. Хотя мне на миг показалось, что в оранжевых глазах мелькнуло нечто, похожее на тоску. Хотя, скорее всего, да. Именно показалось. Драконы те еще отморозки. И правда. «Я не гарантирую, что в ближайшее время у меня будет возможность устроить вам свидание. Тем более я вообще ни разу не занималась подобным. Обратись к профессиональным сводникам». «Мне не нужно сводничество». Мощные скулы дракона как-то опасно зашевелились. Кэсси пискнула и на всякий случай попыталась заградить меня. Несмотря на то, что шерсть ее вздыбилась, смогла она спрятать лишь мои ноги до колен. «Тогда что тебе надо?» «Когда придет время, ты дашь мне возможность показать себя перед леди Льдинка. «Он как себе это вообще представляет? Мы с Джилл будем отстреливаться от плохих парней, а крутой дракон упадет с неба и раздавит их пузом? Прямо вот в красках представилась такая картинка. Я с трудом унила воображение». В принципе, Хантер не просил ничего особенного ну глядя на последние события, думаю такая возможность появится даешь слово я опять сглотнула тут такая проблема сами драконы слов не нарушали потому и обещали что то крайне редко если же кто то рисковал обмануть этих чешуйчатых правдолюбов, то такого человека считали самоубийцей драконы обмана не прощали, причем мстили со всей изощренностью. Я молчала. Работники стучали молотками где-то в глубине сгоревшего кафе. Кейси и Ливи тоже молчали солидарно со мной. Ну и потому что наличие дракона их несколько смущало. А твои сведения важные? рискнула задать вопрос. По крайней мере, у вас будет зацепка, пожал плечами Хантер. Это я гарантирую. В отличие от Ситхи, драконы не пытались не договаривать правду. Они вываливали на собеседника все и сразу. Но, повторяю, делились сведениями крайне неохотно, и только если им это выгодно. «Ну, хорошо. Я все еще считала, что с моей стороны это большая ошибка. Даю слово, что если твои сведения и правда важны, то я дам тебе шанс проявить себя перед Леди Фрост». Хантер расхохотался так, что у меня волосы едва не встали дыбом. «Отлично!» Он вздернул вверх большой палец. «Мне нравится трактовка, Хестер. Вижу, что ты дипломатии училась по общению с придурками Ситхе. «Да, еще момент. Драконы и ситхи друг друга не слишком любят. Раньше у них случались полномасштабные войны, но после битвы с демонами они заключили пусть и хрупкое, но перемирие. Согласен?» «Да», – пожал дракон широченными плечами. Я-то знаю, что сведения важные. Он снова взъерошил волосы и подмигнул. Слушай, Альфа, знаю, ты рвешь и мечешь. Я летал той ночью над городом и кое-что видел. Тот, кто поджигал пещеру, двигался как оборотень, закутанный в плащ оборотень. Он принес саламандр, он брызнул на себя чем-то, и у него вроде светлая шерсть. Но не могу сказать точно, плащ сильно мешал. Я полетел, дамы, а вы переваривайте новости. Он полетел не сразу, а сначала направился к выходу из переулка. И тут я не выдержала. Хантер! Дракон молча обернулся и чуть кивнул. Можно вопрос? Я себя чувствовала едва ли не самоубийцей, но любопытство оно такое. Давай. А когда ты меняешь облик? то куда штаны пропадают?» Левика за спиной издали какой-то странный звук. Хором. Хантер же кашлянул, потом с самым серьезным видом сообщил. «Прячется в кармашек на брюхе. Пока, Хестер. Понимаю, почему наместник на тебя запал». И ушел. Спустя пару минут над домами с ревом взлетел дракон, сверкнул на солнце чешуйками и улетел куда-то в южную часть Горхейма. «Бля!» Протянула Кэсси. Охренеть не встать. Ты бы еще спросила, куда у него трусы пропадают. Что? Мне реально было интересно. А мне интересно, что за ублюдок поджег мое жилье и стрелял в меня, рявкнула вдруг Ливви. Оборотень! Оборотень, мать твою! Возможно, светлый, осторожно заметила я. Это сильно сужает круг поисков. Альбиносов среди вас не так много». «Одиночек», — рыкнула Ливи. «Их еще меньше. Учти, что все кланы проверяли своих. И все чисты». Мне очень не хотелось говорить то, что я собиралась. «Ливи, ты только не обижайся. Но где уверенность, что другие альфы не могут укрывать преступника?» Подруга в ответ так треснула по стене бывшего кафе, что на кирпиче появилась трещина. Я же не вздрогнула. Пусть выплеснет ярость. «Это невозможно!» «Уверена? Может, кто-то решил уберечь свой клан от позора?» «Больший позор будет, когда все вскроется!» Ливи покачала головой. «Я знаю, Хэс, это звучит невероятно!» Но преступников мы не покрываем. Тем более таких, кто бросает тень на других оборотней. Тем более альбиноса, если ублюдок светлый. Много альбиносов в кланах. Ливи чуть нахмурилась, вспоминая. Трое. Одна из них девушка. Другие не достигли зрелого возраста. «Не подходят», — подумав, сказала я. «Значит, одиночки. Сколько их?» Ливи пожала плечами. «Одиночек-то около сотни наберется. А вот сколько альбиносов! Не все ведь в Горхейме. Часть и за его пределами!» Я кивнула. Сразу за Горхеймом начинался лес. Местные называли его древним по той причине, что стоял он тут еще до города, даже до идеи его создания. Что там водилось, толком никто сказать не мог. Тир на ног — мир с характером и юмором. Если лес был величиной постоянной, то остальной пейзаж периодически менялся. Например, озеро за городом могло переместиться в неведомые дали, а на его месте возникнуть роща. Или горы с пещерами. Это в самом безобидном случае. «Есть идея», — подумав, сообщила я. «Ливви, ты ступай и набирайся сил». «Кэсси, едем в резиденцию и готовимся следить за душегубом». Альфа попыталась сопротивляться. Она даже нарычала на меня в образе волка. Зрелище не для слабонервных. Я не знаю, откуда оборотни берут лишнюю массу, когда перекидываются во вторую и ипостась. Хотя они и так все здоровые. Так что Ливи показала мне литые мышцы и густую черную шерсть. А заодно волчью пасть и огромные клыки. Я клыки потрогала, согласилась, что они впечатляющие, но брать с собой Альфу отказалась. «Включи мозги, Лив. Ты только что после реанимации. Да, тебя вытащили, но нужен отдых. И еще, если душегуб оборотень, он тебя почует. И все, убежит». «Я его догоню», — упрямо прорычала Альфа. Мне захотелось дать ей по голове, с трудом сдержалась. Ливи. «Тебе Джилл, самая сильная целительница, посоветовала отлежаться и набраться сил. Поесть побольше, поспать. Это необходимо для окончательной регенерации. Она вытащила из тебя яд серебра. Все остальное — дело организма». Ливи продолжала ворчать. «Я же нетерпеливо посматривала на небо. Там солнце уже становилось алым и сползало к горизонту». Некоторые из облаков взмахнули крыльями и стаи полупрозрачных птиц умчались вдаль. «Учти, Грин!» — наконец сообщила Альфа. «Если там тебя прибьют, лучше ко мне не приходи. Я тебя тоже прибью!» «Спасибо за предупреждение!» «И Ливи!» «Чего?» Я осторожно обняла подругу, которая даже в лечебной хламиде смотрелась грозно и ощутила, как меня обняли в ответ. Ребра настороженно пискнули, но Ливи сегодня решила не мять их. Будь осторожна, проговорила я ей на ухо, пусть рядом с тобой будут несколько твоих ребят. Они уже тут, проворчала Кэсси, и точно в ответ на ее фразу из развалин появилось несколько плечистых фигур. Ну хоть здесь временно все в порядке. Оборотни за альфу жизнь отдадут, если понадобится. И я проследила, как они окружили Ливви и повели ее в сторону хостела. Так, теперь за дело. Быстро домой, у нас времени в обрез. Мне надо кое-что взять с собой на вылазку. И поесть, — клацнула челюстями Кэсси. Точнее, пожрать. Мать, ты серебряные пули где достанешь? Нигде. У меня есть кое-что серебряное, сделанное на заказ. Так что расслабься. Правда, ни разу не пользовалась. Кэсси хлопнула себя лапой по морде и побежала вперед ловить такси. Когда мы вернулись в резиденцию, у нас оставалось часа два до того, как может совершиться преступление. Так что я несколько нервничала, когда узнавала у Грея, не вернулся ли наместник. «Нет», — последовал сухой ответ. «Наместник не вернулся». После чего Дворецкий отвернулся, игнорируя меня и Кэсси. Впрочем, подобное поведение сейчас мне было на руку. Я схватила Катши в охапку и потащила в свои апартаменты. «Ну и разжирела ты!» — прошипела уже на лестнице. «Это мышцы!» — возмутилась Кэсси. «Стальные мышцы, чтобы победить в любого врага!» Я молча побежала дальше. Катши и правда увесистая, еще и висит в руках, как макаронина и явно получает удовольствие от сидения на ручках. Навстречу попался один из полтергейстов. Выпучил на меня кровавые глаза. «Ужин ко мне в комнату», — приказала я, — «и побыстрее, я очень спешу». Полтергейст кивнул и, не спеша, перебирая костлявыми конечностями, поплыл в сторону кухни. В спальне я сбросила Кэсси на постель. Всего лишь на мгновение взгляд замер на простынях, потом тряхнула головой. Думать сейчас о сексе не время, хотя образ Алестера, расклонившегося надо мной, заставил облизать губы, а в горле резко пересохло. Тело отлично запомнило его прикосновение, и то восхитительное чувство наполненности. «Уйди», — пробормотала я, игнорируя взгляд Кэсси. «Сосредоточимся на экипировке». Запах. Оборотня ориентируется на запах, причем именно природный аромат. Я постояла под душем, после чего намазалась специальным кремом. Он на несколько часов просто убирает запах тела. Тебя точно нет для тех, кто живет нюхом. Перебросила банку к Кэсси и сполна насладилась ужасом на морде. «Мне этим намазаться?» От хвоста и до ушей. Кадши, кажется, готова была рухнуть в обморок. «Спятила!» — завопила она. «Ничуть». Я уже натягивала нижнее белье с серебряными нитями, если вдруг оборотень решит мной перекусить. Даже страшно вспомнить, сколько я отдала за него. Полгода копила. «Кэсси, мы должны быть невидимыми. Совсем». «Моя шерсть слипнется, как жопа сладкоежки!» «Кэсси», — повторила я железным тоном, натягивая футболку с длинными рукавами, «или ты делаешь как надо, или сиди тут». Каши ворчала еще минут пять, на самых разных языках, среди которых я узнала даже древний китайский, вроде. Потом смирилась и попросила мазать осторожнее. — Я только сегодня утром вылизала каждую шерстинку, — стонала она, пока я безжалостно намазывала ее мазью. — А теперь что, мыться? — Здесь хорошие ванные комнаты, — успокоила я Кадши. Неважно! Вода мокрая, бесит, аж трясет. Мне пришлось стиснуть зубы, чтобы не дернуть Кэсси за хвост, молча намазала катши так, что ее шерсть встала торчком и стала напоминать гребень панка. Я описаю тебе кровать, стонала Кэсси. Я поступлю, как обычная кошка. Давай сначала сделаем дело, предложила в ответ. Итак, футболка с длинными рукавами, темная и неприметная, такие же штаны, в которых легко бегать и прыгать. Наталью любимый кожаный пояс. Во-первых, он удобный, во-вторых, в него можно спрятать уйму вещей. Ну, просто я попросила одного мага засунуть туда небольшой карман с личным пространством. Автомобиль засунуть нельзя, но вот полезные аксессуары запросто. А еще много серебра, просто куча. Серебряная нить в косу, ошейник и браслеты, вставки на пояс и два кастета. «Ханна, о, проговорила ошарашенная Кэсси. «Где кастеты достала?» «Сделала на заказ», — ответила кратко. «Блин, ни разу с ними не работала». «Иди вреж грею!» — тут же предложила Катши. «За одну и силу удара потренируешь? Ух ты!» «На них еще и шипы! Я тоже такие хочу!» Я молча убрала кастеты внутрь кармана. Они пригодятся чуть позже, хотя, надеюсь, пронесет. Не люблю драться, особенно в Горхеме. Здесь почти все сильнее меня. «Ты можешь воспользоваться своим даром», — шепнул кто-то в голове. Имелся в виду новый дар, только я сомневалась, что в такой час на улице будут тени. Разве что поблизости обнаружится фонарь. Пора было выходить. Алластера все не было. Я поймала себя на том, что хожу по комнате и кусаю губы. Кэсси же спокойно ужинала, периодически чихая от мази. Хэс, сядь уже и перекуси. Ты почти ни к чему не притронулась. Может, все так и должно идти? Пробормотала я вместо ответа. Катши оторвалась от рыбного филе с грибным соусом. «Что должно идти?» «Возможно, я не должна как-то отвлекать Аластра. Время ничего не говорило об этом». Кэсси облизала усы, подумала. «Считаешь, что этот момент можно пустить на самотек?» «Скорее позволить ему идти так, как выходит. Время знало, что Аластра задержится, так что, думаю, нам пора выдвигаться». «Только кофе выпью». Ночью жизнь в Горхеме становилась еще ярче, еще темнее и увлекательнее. То, что отдыхает днем, распахивает свои объятия вместе с заходом солнца. Клубы и магазины, о которых даже думать страшно, экскурсии, из которых возвращаются не все, храмы, куда пускают, но могут не выпустить. Но есть места, где можно согреться душой и телом. Только отыскать их сложнее. В Горхеме считается, что тьма и порог — это то, что легко ощутить и прочувствовать. Это низменное ощущение. А вот тяга к чему-то светлому и яркому — тут посложнее, посерьезнее. Потому такие места сами открываются тем, кто готов. На такси мы добрались до начала нужного переулка. Дальше я собиралась идти пешком. «Место прям как по заказу для убийства», — поежилась Кэсси. Я кивнула. Переулок выглядел темным, с одним тусклым фонарем. Еще здесь стояли пара мусорных баков, а все остальное пространство терялось в тенях. Я подняла с мостовой крысиный скелетик и задумчиво повертела в пальцах. «Зубные феи», — сообщила Кэсси, — «смотри, как аккуратно обглодали». «Даже скелет не повредили!» Я кивнула и швырнула останки крысы в темноту. Там что-то пискнуло и поспешно убежала. «Идем, нам надо в другой его конец». Переулок выходил в небольшой двор, такой закрытый с трех сторон трехэтажными домами, с одиноким деревом и фонарем. Тот горел едва-едва и чуть покачивался под ветром, которого я лично не ощущала. Время поджимало. Солнце уже почти спряталось. «Сюда!» — позвала Кэсси откуда-то из глубины дворика. Она отыскала нишу под первым этажом дома, рядом с мусорным ящиком. Воняло тут знатно, но я молча устроилась рядом с ней. Если вдруг наша мазь не поможет, то вонь от мусора точно перебьет нюх любого оборотня. «Что теперь?» «Молчать», — ответила я. «И ждать. Время назвало именно это место» но такое чувство, что тут никто не живет. «Живут!» — откликнулась Кэсси. «Но редко выходят сюда, особенно в это время. Ладно, сидим!» Она застыла статуэткой. Лишь глаза то и дело едва заметно поблескивали. И я же молча опустилась в позу, из которой очень удобно выскакивать. В одной руке застыла штука, которая валялась у меня уже два года. Тончайшая серебряная сетка, похожая на паутину, но с наложенным заклятием находить любого оборотня и опускаться на него. Сдержать не сдержит, но обожжет как следует и дезориентирует. Иногда мне самой интересно, зачем храню такие странные штуки. Может, привычка? В Горхеме у всех есть защитные амулеты, оружие, заколдованная одежда и прочее. Город не погружается в хаос благодаря наместнику, но законы в нем царят весьма своеобразные. чем ты популярнее тем чаще тебя пытаются унизить или убить, или поработить, или украсть душу, или проклясть, вариантов много. И я уже думала, что притягивает сюда тех людей, для которых им открывает двери. Потом поняла, что им не хватает этого острого чувства, этой странной специи, которую ты встречаешь лишь в местных улицах. Побывав здесь один раз, ты хочешь вернуться снова и снова. Эта тяга похожа на дикую одержимую влюблённость, и с ней практически невозможно сладить. На земле я даже в лучшие моменты ощущала странную, едва уловимую тоску. Она прошла лишь здесь. Поморгала, вынырнув из мыслей. Уже совсем стемнело, значит, всё произойдёт скоро. У меня пересохло во рту. В пальцах то и дело проскакивал холод, как и в животе на земле я зарабатываю тем что пинками выгоняю пробравшихся туда из терноного существ ну, у тех кто вредит людям однако с оборотнями прежде сталкиваться один на один не доводилось мелкие стычки не в счет И здесь я хотела уничтожить того кто много лет не давал покоя горха ему он точно яд распространялся по его улицам отравлял липким нездоровым страхом шаги показались очень громкими Я едва заметно вздрогнула, поймала недовольный взгляд Кэсси и замерла. Сетка холодила руку. Перестук каблуков приближался. Кто-то торопливо шел на высоких шпильках. Тонкая фигура попала в тусклый свет. Девушка. Лет двадцать с небольшим. Волосы вроде темные. Я прищурилась, пытаясь понять, не знаю ли ее. Нет, она оказалась незнакомкой в характерной яркой и короткой одежде танцовщицы одного из клубов. Интересно, чего она так рано домой? Ведь ночное веселье только набирает обороты. «Ублюдский Маркус!» — донесся до меня голос. «Уволишь меня? Да я сама уйду из этого грёбаного места! Уже завтра найду работу, да получше, где не лапают потные уроды!» «Ага, все понятно». Откуда вынырнула вторая фигура, я не поняла. Он точно возник из темноты. Высокий силуэт в темной одежде — и с тьмой на месте лица. Это еще что за маскировка. Понятно теперь, почему некроманты не могли вытащить образ из глаз погибших. Фигура двигалась быстро. Девушка не успела обернуться, а ее уже толкнули на землю, с коротким рыком, который подействовал на меня точно оплеуха. Все же оборотень, мать его! Я скользнула в сумрачный мир, выскользнула из ниши и быстро метнула сеть. Она с тихим шорохом развернулась в воздухе, чтобы упасть на голову оборотню. Визг девушки и рык боли смешались в один очень громкий звук. Где-то залаяла собака. Захлопнулось окно. «Беги!» — проорала я девчонке, которая пятилась на попе и скользила каблуками по земле. «Беги, дура!» Кейси незримо прокралась мимо оборотня и заняла позицию, с которой лучше всего хватать его за яйца. Болевой прием, который любого мужика выведет из строя. И я же молча схватила пригоршню тьмы, даже не задумываясь, как это делаю, швырнула в нападавшего. Тот попытался увернуться, но тьма зацепилась за его скулу, обволокла лицо и стекла, забирая и маскировку. «Бля!» Вздох стон вырвался у меня невольно. Передо мной стоял Лекс в неполной трансформации. И да, он был оборотнем-альбиносом. Шерсть на загривке и руках отливала сейчас белизной. Мы замерли, глядя друг на друга, пока несостоявшаяся жертва, всхлипывая, отползала к своему дому. «Хэс!» — выдохнул Лекс. «Черт! Как? Почему ты?» Он сказал это с такой болью, что я поняла, мирно сдаваться оборотень не собирается. Идти против оборотня, пусть и с серебряными девайсами, показалась мне сейчас очень глупой идеей. Лекс только наполовину обратился, но уже возвышался на голову, а он далеко не из крупных оборотней. Я сглотнула и посильнее сжала пальцы с кастетом. На моей стороне неожиданность и дар. На его... Не знаю, какие у него могут быть сюрпризы. «Зачем?» «Да, это самый глупый вопрос в такой ситуации, но я тянула время. Пусть девчонка скроется в доме». «А мне к тому же правда интересно, зачем ему это?» «Они обещали то, чего не дал мне Горхейм». «Я вообще-то имела в виду, зачем он стал душегубом, но в этот момент все кусочки пазла сложились в голове и точно отвесили жесткий подзатыльник. Даже на миг вокруг все покачнулось. «Демоны! Они что-то пообещали, да? Подожди, но...» «Я знаю, кто ты», — перебил меня Олег торопливо. Знаю, что ты темная принцесса их мира, и будешь править стерноногом, когда все закончится. Я не хотел никого убивать, но оно было сильнее, это чувство, и...» И в этот момент Кэсси молча вцепилась ему в яйца.